Глава 9. Нарычав еще немного на своего виртуального помощника, для придания ускорения в застройке необходимой инфраструктурой всей соты подкинула ему дополнительно заданий. Получается, чтобы извлечь много энергии, ее необходимо тратить чуть ли не столько же на другие аспекты этой изолированной жизни. А чтобы, наконец, построить самые мощные источники для зарядки скафа, нужно усиленно продвигать вперед науку, тратиться на ученых и прочее. И самый последний удар, который я получила от этой экзосистемы, похоронивший все мои надежды на быстрый отлет на родину, для высокотехнологичного оборудования необходим редкоземельный металл-продиум, который можно синтезировать лишь в приграничной территории соты и при открытых, отремонтированных, транспортных воротах. Для его производства требуется строительство целого комплекса циклопических установок, преобразователь материи, большой сборщик продиума и прорва энергии. Энергетическая змея пожирает свой хвост. Надо успокоить расшалившиеся нервы, собраться с мыслями и заняться любимым делом — созданием моих милых зверушек-мутантов. Сделаю парочку другую разных ручных, раз уж ворота будем открывать. Искин обмолвился, что это чревато вторжением чужих. Но раз так будет, чем покормить моих голоденьких монстриков. Только я предалась наслаждению творения тварей и запустила программу генного конструирования, как тут же в мой рутинный процесс нагло встрял ИО базового киберассоты. Хозяйка, на связи глава археологической гильдии, просил передать, он с пустыни Гоги звонит, ему срочно надо соединять. С какой пустыни? Гоги. Он сам ее так назвал, пользуясь правом ученого-археолога. Эх, забыла ему вчера сказать правильные напутственные слова, что в науке фанатизм не приветствуется. Я потянула небольшую паузу для придания своему лицу недовольного выражения. Иначе могут подумать, что мне доставляет удовольствие отвлекаться от важных дел, и одобряюще кивнула. Передо мной возник трёхмерный голый экран со старым знакомым, везунчиком. За неполные сутки он на этой должности явно заматерел. Приобрёл солидный вид, кадериума пробковую каску и весь покрылся живописью в виде татуировок с изображением его битвы с реликтовыми пиявками. Причём местами эти рисунки напоминали явную порнографию. Но вы сами представьте, как будет графически выглядеть нападение стаи этих водяных волосатых сарделек на одного человека. «Госпожа, мое почтение!» «Слушаю тебя, везунчик, только будь добр, прикрой чем-нибудь на теле свои эпические подвиги, а то их естественная красота ослепляет зрение, не давая хорошо разглядеть тебя». «Для меня большая честь услышать похвалу из ваших уст!» Я и дальше буду с гордостью носить эти картины, а когда умру, мои дети срежут эту кожу и повесят в рамки на стену, чтобы потомки не забывали, каким героическим был их предок. «Я сейчас сама тебе ее срежу вместе со всем остальным и подарю твоим детям, чтобы не забывали». Стала в душе закипать, но внешне виду не подала. Визунчик, я просто хотела сказать, нужно быть чуточку скромнее, и люди к тебе потянутся. Откуда вы уже знаете про дефицит персонала? Я ведь еще не успел рассказать. А, вы считаете, чтобы решить у меня в департаменте проблему нехватки рабочих рук, надо было вместо ста членистоногих пиявок изобразить лишь пятьдесят и людей ко мне пойдет в два раза больше? Естественно, это... Так, оказывается, их пугала правдоподобность моих подвигов? О, госпожа, спасибо за науку, пойду смывать. Стой, это все, что ты хотел спросить? «Точно, вы очень проницательны. Так вот, на том месте, где наш повар-шашлычник Гоги жарил мясо и провалился в подземные пустоты, мы обнаружили огромный сотовый артефакт прибавки еды плюс 50% но не можем его оттуда достать. Нам для этого, кроме людей, необходимы крупные, сильные и выносливые животные. Молодцы. Сейчас что-нибудь для вас придумаю. И не забудь мой совет, прикрой свою живопись каким-нибудь украшением. Мы, женщины, из скромности всегда так поступаем. И при этом всегда окружены вниманием и заботой со стороны множества людей. Спасибо. «Госпожа!» «Повар-шашлычник Гоги? Этот-то откуда взялся на соте? И вообще, разве у нас есть соответствующая ставка в археологическом институте?» «Компьютер? Информацию мне по этому Гоги!» «Хозяйка, кроме как нового названия безымянной пустыни, других объективных сведений нет!» Данный сотрудник провалился сквозь землю во время исполнения своих обязанностей и его впоследствии так и не нашли. А эту должность ввел мой коллега по настоянию населения, когда мужики племени остались голодными на банкете в вашу честь. Ладно, счастливчик, тебе снова повезло, как никогда. Главное, что с помощью любителя жарить удалось отыскать важный арт. А должность упразднить, ввиду отсутствия нужных специалистов. Я им потом лучше пищевой синтезатор придумаю, чтобы не потравились. Какое им домашнее животное сделать, чтобы было востребовано во вспомогательной и логистической сфере? Я снова запустила программу управления генетическими мутациями. Укажите ваши требования к проекту создания будущего организма. Перед глазами высветилось пустое трехмерное поле, рабочий стол, на котором будет создаваться живое существо. Мои манипуляторы замерли в ожидании команды, сменив свои сканеры-хваталки на более искусные пальчики хирургов. Размер взрослой особи в длину 20 метров, большая сила, выносливость, скорость, грузоподъемность, броня. Миролюбивый характер, минимум интеллекта, полное подчинение дрессировке. Параметры задания приняты. Произвожу поиск подходящего геноматериала из банка ДНК. Для создания животного потребуются фрагменты цепочек ДНК семи организмов, легко соединяющихся между собой в определенной последовательности и исключающих спонтанные мутации в следующих поколениях. Вывожу визуализацию проекта на экран. Голографическая проекция напоминала огромную толстокожую тушу на четырех коротких тумбах-ногах, покрытую роговыми пластинами с выступающими из них острыми костяными наростами. Пара маленьких глазок и ушек располагались по бокам головы, завершавшиеся мощной широкой пастью. Как ковш у бульдозера. Я уже задумалась, под каким именем сохранить проект, Как тут меня снова отвлек пьяный голос, вернувшегося с виртуального свидания Ментора. А, -а крокодилы, бегемоты, а, -а обезьяны, кашалоты, а и зеленый попугай. Какие еще бегемоты? Что ты несешь? Иди проспи, Альфонс. В гневе воскликнула я в ответ на подобную бестактность. За спиной послышалось тихое хихиканье моего бортового искина. Название проекта зафиксировано. Для создания первого животного образца проекта «Бегемот» потребуется 1ККД 075КНК 1 КСЭ 3КЕД. Подтвердите начало процесса генетического рендеринга. Что моя рука и сделала, не дожидаясь команды от удивленной головы. «Хозяйка, я всего-то одну граммулечку принял. Она такая интересная особа, я ей так понравился. Ещё бы, во всём кольце Лиенсорда мужчин из скинов, наверное, не наберётся и десятка. Одни только киберженщины. А почему? Вот ты спроси меня, почему?» Этот надоедливый электронный алкаш-бабник отвлекал меня от работы. Поэтому я на автомате спросила, как он хотел. «И почему?» «Потому что их хозяева сот мужчины-игроки, а им нравится общаться только с женским голосом из кино, в большинстве случаев. Вероятно, я так думаю. А ну и хрен с ним. Нет, но ну ты слышал, Скаф, песню крутую, её в сети кто-то запускал. А, а а обезьяны, кашалоты...» Голос ментора снова стал удаляться и затихать. Я вздрогнула от полученной информации, пробудившей во мне новую область памяти. «Эй, а ну вернись! С этого места поподробнее! Какие еще мужчины-игроки?»